— Ах, не надо, — громко сказал Лужин и попробовал встать. Но он был слаб и тучен, и вязкое кресло не отпустило его. Да и что он мог предпринять теперь? Его защита оказалась ошибочной. Эту ошибку предвидел противник, и неумолимый ход, подготавливаемый давно, был теперь сделан. Лужин застонал и откашлялся, растерянно озираясь. Спереди был круглый стол, на нем альбомы, журналы, отдельные листы, фотографии испуганных женщин и хищно прищуренных мужчин. А на одной был бледный человек с безжизненным лицом в больших американских очках, который на руках повис с карниза небоскреба, вот-вот сорвется в пропасть. И опять раздался невыносимо знакомый голос — Валентинов, чтобы не терять времени, заговорил с еще только подходя к двери. И когда дверь открыл, то продолжал начатую фразу. Крутить новый фильм. Манускрипт сочинен мной. Представь себе. Дорогой молодую девушку. Красивую, статную, в купе экспресса. На одной из станций входит молодой мужчина из хорошей семьи. И вот ночью в вагоне. Она засыпает и во сне раскинулась. Роскошная молодая девушка. Мужчина, знаешь, такой, в полном соку, совершенно чистый, неускушенный юнец, начинает буквально терять голову. Он в каком-то трансе набрасывается на нее. И Валентинов, вскочив, сделал вид, что тяжело дышит и набрасывается. Он чувствует запах духов, кружевное белье, роскошное молодое тело. Она просыпается, отбрасывает его, кричит. Валентинов прижал кулак к рту и выкатил глаза. Вбегает кондуктор, пассажиры его судят и посылают на каторгу старуха мать приходит к молодой девушке умолять чтоб спасла сына драма девушки дело в том что с первого же момента там в экспрессе она им увлеклась увлеклась увлеклась вся дышит страстью а он из за нее понимаешь вот в чем напряжение из за нее отправлен на каторгу валентинов передохнул и продолжал более спокойно Дальше следует его бегство, приключение. Он меняет фамилию и становится знаменитым шахматистом. И вот тут-то, мой дорогой, мне нужно твое содействие. У меня явилась блестящая мысль. Я хочу заснять как бы настоящий турнир, чтобы с моим героем играли настоящие живые шахматисты. Турати уже согласился, Мозар тоже. Необходим еще гроссмейстер Лужин». — Я полагаю, — продолжал Валентинов после некоторой паузы, во время которой он глядел на совершенно бесстрастное лицо Лужина, — я полагаю, что он согласится. Он многим обязан мне. Он получит некоторую сумму за это коротенькое выступление. Он вспомнит при этом, что когда отец бросил его на произвол судьбы, я щедро раскошелился. Я думал тогда, что свои сочтемся. Я продолжаю так думать. В это время дверь с размаху открылась, и кудрявый господин без пиджака крикнул по-немецки с тревожной мольбой в голосе. «Ах, пожалуйста, господин Валентинов, на одну минуточку!» «Прости, дорогой!» — сказал Валентинов и пошел к двери. Но, не доходя, круто повернулся, порылся в бумажнике и выбросил на стол перед лужином какой-то листок. «Недавно сочинил», — сказал он. «Ты реши, покамест. Я через десять минут вернусь». Он исчез. Лужин осторожно поднял веки. Машинально взял листок. Вырезка из шахматного журнала, диаграмма задачи, в три хода мат. Композиция доктора Валентинова. Задача была холодная и хитра, и, зная Валентинова, Лужин мгновенно нашел ключ. В этом замысловатом шахматном фокусе Он как воочию увидел все коварство его автора. Из темных слов только что в таком обилии, сказанных Валентиновым, он понял одно — никакого кинематографа нет. Кинематограф — только предлог, ловушка, вовлечение в шахматную игру, и затем следующий ход ясен. Но этот ход сделан не будет. Лужин рванулся и, мучительно оскалившись, вылез из кресла. Им овладела жажда движений. Играя тростью, щелкая пальцами свободной руки, он вышел в коридор, зашагал наугад, попал в какой-то двор и оттуда на улицу. Трамвай со знакомым номером остановился перед ним. Он вошел, сел, но тотчас стал опять и, преувеличенно двигая плечами, хватаясь за кожаные ремни, перешел на другое место около окна. Вагон был пустой, кондуктору он дал марку и сильно затряс головой, отказываясь от сдачи. Невозможно было сидеть на месте. Он вскочил снова, чуть не упал от того, что трамвай заворачивал, и пересел поближе к двери. Но и тут он не усидел, и когда вдруг ни с того ни с сего вагон наполнился оравой школьников, десятью старухами, пятьюдесятью толстяками, Лужин продолжал двигаться, наступая на чужие ноги, и потом протиснулся к площадке. Увидев свой дом, он покинул трамвай на ходу, асфальт промчался под левым каблуком и, обернувшись, ударил его в спину, и трость, запутавшись в ногах, вдруг выскочила, как освобожденная пружина, взлетела к небу и упала рядом с ним. Две дамы подбежали к нему и помогли ему встать. Он ладони стал сбивать пыль с пальто, надел шляпу, и, не оглядываясь, зашагал к дому. Лифт оказался испорченным, и Лужин на это не попенял. Жажда движения еще не была утолена. Он стал подниматься по лестнице, а так как жил он очень высоко, это восхождение продолжалось долго, ему казалось, что он влезает на небоскреб. Наконец он добрался до последней площадки, передохнул и, хрустнув ключом в замке, вошел в прихожую. Из кабинета вышла ему навстречу жена. Она была очень красная, глаза блестели. Лужин, — сказала она, — где вы были? Он снял пальто, повесил его, перевесил на другой крюк, хотел еще повозиться. Но жена подошла к нему вплотную, и, дугообразно ее миновав, он вошел в кабинет, и она за ним. — Я хочу, чтобы вы сказали, где вы были. Отчего у вас руки в таком виде, Лужин? Он зашагал по кабинету, а потом кашлянул и через прихожую пошел в спальню, где принялся тщательно мыть руки в большой бело-зеленой чашке, облепленной фарфоровым плещом. — Лужин! — растерянно крикнула жена. — Я же знаю, что вы не были у дантиста. Я только что звонила к нему. Но ответьте мне что-нибудь! Вытирая руки полотенцем... Он обошел спальню и все по-прежнему неподвижно, глядя перед собой, вернулся в кабинет. Она схватила его за плечо, но он не остановился, подошел к окну, отстранил штору, увидел в синей вечерней бездне бегущие огни и, поживав губами, пошел дальше. И тут началась странная прогулка. По трем смежным комнатам взад и вперед ходил Лужин, словно с определенной целью, И жена то шла рядом с ним, то садилась куда-нибудь, растерянно на него глядя. И иногда Лужин направлялся в коридор, заглядывал в комнаты, выходившие окнами во двор, и опять появлялся в кабинете. Минутами ей казалось, что, может быть, все это одна из тяжеленьких луженских шуток. Но было в лице у Лужина выражение, которого она не видела никогда, выражение... Торжественное, что ли? Трудно было определить словами, но почему-то, глядя на это лицо, она чувствовала наплыв неизъяснимого страха. И он все продолжал, откашливаясь и с трудом переводя дыхание, ровной поступью ходить по комнатам. «Ради Христа, садитесь, Лужин!» — тихо говорила она, не сводя с него глаз. «Ну, поговорим о чем-нибудь, Лужин. Я купила вам на СССР». «Ах, садитесь, пожалуйста! Вы умрете, если будете так много гулять. Завтра мы поедем на кладбище. Завтра еще нужно многое сделать. Несесер из крокодиловой кожи, лужин, пожалуйста!» Но он не останавливался и только изредка замедлял шаг у окон. Поднимал руку, но, пораздумав, шел дальше. В столовой было накрыто на восемь человек. Она спохватилась, что «вот сейчас, сейчас придут гости», Поздно уже отзванивать, а тут это ужас. Лужин, крикнула она, ведь сейчас будут люди, я не знаю, что делать, скажите мне что-нибудь. Может быть у вас несчастье, может быть вы кого-нибудь встретили из неприятных знакомых, скажите мне, я так вас прошу, больше не могу просить. И вдруг Лужин остановился. Это было так словно остановился весь мир. Случилось же это в гостиной около граммофона. «Стоп, машина!» — тихо сказала она, и вдруг расплакалась.